Глава 27 Вечером того же дня к пасняковым забежал человек пученковых, чтобы узнать, из-за чего весь Псков гудит. Выслушал, покивал и побежал обратно. А домашние принялись гадать, чем все закончится. Милослава с девочками только сейчас узнали, что буквально перед их приездом Псковские посадники Своей властью отлучили от службы вдовствующих попов и диаконов. Митрополит и владыка Новгородский были в ярости от этого своеволия, а народ взял и поддержал своих посадников. Церковь же пригрозила псковичам закрыть храмы. Милослава слушала обо всем этом, прикрывая раскрытый в удивление рот ладошкой. На Москве-то все строже. А тут не стесняются дерзкие речи о вере произносить о роли священников для мирян и их надобности в качестве посредников. Милослава краем уха, послушала эти речи, а после у мужа спросила, почему в Москве так не говорят. Ведь ладно же, псковичи глаголят. И получила отповедь, что все это ересь, разносимая попами-растригами, и в самом Пскове бузят потому, что нет в них собственного владыки. От Новгорода псковичи отделились создали свою республику, но остались зависимы от новгородского владычьего двора. А это означало, что суд по многим вопросам, денежные вклады от паствы, содержание, выезды отдавались на сторону. Редкий приезд владыки псковичами воспринимался как праздник, а он собирал подарки и торопился уехать. Бывало, что вместо себя присылал протопопа который не мог решить накопившиеся вопросы, но разрешение забрать дары имел. Милослава выслушала мужа и поняла, что не нужно лезть в сложные отношения псковичей с церковью и помалкивала. Дуне пришлось самостоятельно разбираться в любви и нелюбви народа к конкретному посаднику. А когда к объяснениям приплели церковь, которую он вместе с другими попрежал, а церковники в ответ пригрозили закрыть храмы, то она совсем запуталась. Ей было важно понять, навлекла она неприятности на свою семью или нет. Но никто не мог предугадать реакцию посадника на ее невольный пассаж. А утром за отцом и ею заехал Харитон Алексеевич Пученков. «Алексей Васильевич хочет познакомиться с мастерицей снежной фигуры», — коротко сообщил он. Делать нечего. Поехали. Боярыня Соломония решила лично сопроводить Дуню, раз Милославу не позвали. Уже во дворе к ним присоединился Семён Волк, сказав, что его отцу приходилось иметь дело с этим посадником, и если что-то пойдет не так, то он напомнит о Григории Волчаре. Соломония кинула внимательным взглядом юношу и отчего-то хмыкнула, бросив короткое. Тут многие помнят твоего деда Парфирия. Семен понимающе оскалился, и никто не решился уточнять, о чем идет речь. Дуня в этот раз надела княжью шубку, которую не должна снимать в гостях, а поверх уже роскошную шубу. Вячеслав тоже принарядился, одолжив у боярыни соломонии персни и гривну на шею. У крыльца-посадника их встретил какой-то важный человек, но родственница прохладно к нему отнеслась. Однако приличия были соблюдены, и Соломонию с Дуней провели на женскую половину, где им навстречу вышла хозяйка дома. Крупная, ширококосная и с лишним весом. Это была проблема большинства горожанок, имеющих слуг. Женщины мало двигались, а ели много, особенно в пост. Дуня давно заметила, что постная пища быстрее переваривается и постоянно хочется что-то перекусить. «Просковишка, что-то ты одышливой стала!» — попеняла хозяйки Соломония после того, как они все расселись на засыпанных подушками лавках и угостились настойками. Дуню тоже угостили, только настойку разбавили водой. «Права ты, солонюшка!» — вздохнула посадница и прижала мощные руки к объемной груди. «Вот тут часто давит и жжет, а иногда дышать не могу. Каждый раз думаю, что настал мой час, но отлежусь, и вроде бы ничего». Дуня сочувственно посмотрела на женщину, но лезть с советами не стала, хотя картина была ясная. А вчера ко мне кумышкой зачистили с росказнями, что мужа моего на потеху выставили. Вот я и слегла». Дуняша подскочила и низко поклонилась. «Прошу прощения, боярыня!» Покаянно произнесла она. «Не было в мыслях худого. Я даже заподозрить не могла, что шутливую и снежную забаву так переиначат и во зло уважаемому посаднику обернут. Соломония одобрительно посмотрела на Дуню, и та, прижав руки к груди, жарко продолжила. «Не ожидала я, что из детской забавы бессовестные людишки устроят гнусную провокацию». «Вот как!» — обронила хозяйка дома и показала Дуне, чтобы она садилась. «Много врагов у моего мужа!» — медленно продолжила посадница. Бывало, грозились убить, а то и каверзы в делах подстраивали. На это Алексей Васильевич всегда знал, чем ответить. А сейчас смеются. Женщина обращалась не к Дуне, а словно бы сама с собой говорила. Соломония собралась что-то дипломатично ответить, поддержать. Но Дуня чувствовала свою ответственность и сама хотела исправить ситуацию. Это ж не только посадника вы смеяли. А еще ее труд, ее порыв подарить всем радость, испоганили. Мне не довелось видеть Алексея Васильевича. Муря брови начала она. Но я уверена, что он выдающийся человек. У Прасковьи чуть дрогнули губы в признательной улыбке, и пропал холод из глаз. Обрадованная положительной реакцией Дуня воодушевилась. Это ж. «Про безинициативного и боязливого человека особо нечего сказать. Его даже ругать противно». «А мужа моего в радость ругать?» — хмыкнула посадница. «Так тем, кто занят делом, решает вопросы, придумывает улучшения для других, больше всех достается!» — воскликнула Дуня. «И это замечательно!» «Дуняшка, чего ж хорошего, если ругают?» Постаралась придержать девочку Соломония. Что хорошего? Так я ж говорю: это означает, что посадник берется решать нужные всем задачи, а редко когда угадишь каждому. Если весь город знает в лицо своего посадника, значит честь ему и хвала. Дуня подскочила и воодушевленно продолжила исправлять положение, размахивая для убедительности руками. Не сидит он дома, не прячется от заботы людей, а то, что подметили и высмеяли какие-то черты лица, то можно гордиться этим. Некоторых людей невозможно описать. Настолько они невыразительны внешне и в делах. Соломония взяла платочек и обмахивалась, чтобы не выдать своего отношения к благородному Алексею Васильевичу, коего вчера придунки же обозвала мздоимцем. Но девчонка соловьем разливается, и даже у нее возникли сомнения, не оговаривали ли люди этого прекрасного человека, денно и ночно заботящегося о людях. Как хорошо ты говоришь! удивилась Прасковья, благодарно посматривая на гостью. Такая маленькая, но речь ведешь складно. Дуня обезоруживающе улыбнулась, а посадница вдруг спросила. «А князь Московский хорошо ли образован?» а, «Мне сложно оценить его знания, но бояре и простой люд его крепко уважают. Зато я могу сказать про Ивана Ивановича. Мы с ним неплохо знакомы, и он часто удивлял меня умением рассуждать, любовью к новым знаниям и большой осведомленностью в разных делах». Княжи, десять уже?» спросила посадница да кивнула «Да, дуня и добавила иван васильевич собирался вскоре взять его в поход значит не дает спуску сыну одобрительно подытожила просковья и посмотрела на вбежавшую девушку ну что ж гости дорогие пойдемте ка я провожу вас к алексею васильевичу посадница тяжело поднялась И опираясь на руку ближней женщины ее возраста, повела Соломонию с Дуни в большой зал. Дуни была рада покинуть хорошо протопленное помещение. Она, бабушка, да и сама хозяйка были тепло одеты. Но в коридоре оказалось довольно прохладно, и накопленное тепло быстро выветрилось. Выстудили дом, тут же проворчала посадница. Муж задумал выровнять стены и закрыть их гобеленами, как в замках делают. Вот и снуют целыми днями работники. Грязь разносят, да холод заходит. Соломония понимающе покивала, поддерживая неспешный темп старой знакомой. Дуня с любопытством поглядывала по сторонам. Дом был каменным, и только длинные балконы-переходы, идущие по всей длине второго этажа, были деревянными. Дуня сразу представила, как здорово бы тут летом смотрелись ящики с петуньями, но до этих времен еще пройдет не одно столетие. Дуняша, обратилась к ней посадница, ты мужа моего не бойся, за тебя Харитоша Пученков просил, но и без его заступничества Алексей тебя не обидел бы. Он ходил к стене посмотреть на вылепленную тобой фигуру. Ему понравилось. Он даже сам посмеялся над важным видом снежного кабана. А то, что острословы все извратили, то не беда. «Спасибо, что не держишь обиды на меня, но я сама на себя сержусь». Посадница покивала. «Ты очень хорошо сказала про приметность моего мужа, и я передам твои слова сыну. Он похож на отца» и сильно переживает из-за лица. Ему тоже досталось от злоязыких. Дуня огорченно качнула головой, и, заметившая это посадница, переглянулась с Соломонией. Та пожала плечами, показывая, что вот такая у нее внучка по дальней линии объявилась. Перед выходом в большой зал Дуня орабела. Уж больно она хорошо знала себя. Несмотря на разные чувства, если она увидит, что посадник действительно похож на Свинтуса, то ей будет не отвести от него взгляда. Интересные и характерные лица — слабость любого художника. Тем более ее фишка — переносить человеческие черты на мультипликационных животных. Отец, Семён и старший Поченков сидели за столом когда хозяйка дома ввела своих гостей. Мужчины поднялись, поклонились ей. Дуня с Соломонией поприветствовали посадника. «Да ты совсем кроха!» — озадаченно воскликнул он. Дуня подняла глаза и только по инерции смогла закончить то, что начала говорить. «Не такая уж я кроха!» Алексей Васильевич ужасно походил на героя мультика про Алису Селезневу. Был там такой колоритный персонаж — весельчак У. Ну и, конечно же, сходство с откормленным поросёнком было потрясающим. «Похож?» — Дуня сглотнула. «У тебя, Алексей Васильевич, очень интересное лицо», — деликатно ответила она. «Да уж». «Иконы с меня не пишут», — хмыкнул посадник. «Уверена, что в отличие от других людей ты свою кровь всегда признаешь в потомках, и как минимум у тебя нет проблем с теми, кто из корысти объявит себя твоим родственникам». Посадник прищурился, обдумал сказанное и хохотнул. «Ха, ну ты скажешь». «Так бывает», — пожала плечиками Дуня. Когда есть большое наследство, то и лишние наследники могут появиться. Посадник повернулся к своим гостям и священнику, которого Дуня не сразу заметила. «Экая интересная у меня гостья», — поделился он с ними. «А я, признаться, не поверил тебе, отец Геронтий». Священник улыбнулся и, опираясь на посох, поднялся. Дуня сразу же подошла под благословение. «Вот, тоже гость. Из Москвы», — произнес посадник для Соломонии, подошедший к отцу Геронтию и попросивший благословения. Дуня хотела было попросить прощения у посадника, но Алексей Васильевич спросил. «Правда ли, что ты мастерица расписывать стены?» «Мастерица я или нет?» то надо спросить у Игуменьи Анастасии и боярыни Кошкиной. Сама себя хвалить не буду, потому что не успеваю я завершить роспись, как уже думаю, что можно было сделать по-другому, и будет лучше». Отец Геронти покивал, одобряя слова от раковицы, и наставительно произнес: «Только сомневающиеся в себе имеют все шансы стать лучше». Дуня с уважением посмотрела на священника, хотя полагала, что при других обстоятельствах он вполне мог сказать что-то совсем обратное. «Ну, к примеру, сомнения лишают нас воли, и мы даже не пробуем сделать то, что могли бы». Ему удар!» Дипломатично заметил посадник, и Дуня едва заметно улыбнулась. Уж посадник явно не из тех, кто любит сомневаться. Хороший он человек или так себе, сложно было понять. Но то, что резкий, сразу видно. Алексей Васильевич не упустил весёлой искорки в ее глазах и подмигнул. «А не распишешь ли мне стену? Я щедро расплачусь. Ты не думай. Уж больно мне хочется прихвастнуть перед иноземными гостями» иногда приходится принимать некоторых карасиков они важничают и любят рассказывать как красиво в замках у их королей и рыцарей прости алексей васильевич выступил дунин отец вперед но евдокия внучка думного дьяка невместно ей работать на тебя что ж посадник пожевал толстые губы понимаю жаль алексей васильевич а где ты хотел увидеть роспись спросила дуня так здесь вот на этой стене он обернулся и ткнул пальцем в выровненную стену дуняшка предостерегающе шикнул вячеслав а семён хмыкнул и демонстративно закатил в глаза алексей васильевич стена большая и мне не по силам было бы расписать ее так как хотелось бы «А кое-как я не хочу», — деловито высказалась девочка. «Понимаю», — протянул он, ожидая, что она предложит. «Но я хочу загладить перед тобой вину». «Да не виновата ты ни в чем. махнул он рукой. «Пустое». «И в подарок тебе?» — боярышня не обратила внимания на его слова. Украшаю эту стену так, что все короли задохнутся от зависти». «Дунька!» Вячеслав схватился за голову. Волк же вовсю ухмылялся, а Поченков сдвинул брови и предостерегающе посмотрел на боярышню. на ли дело столь бесцеремонно говорить со старшими, да еще королей поминать в таком уничижительном тоне? Но никто не одернул ее, Даже важный московский гость промолчал. Хотя видно было, что сан его не мал. «Только ты не говори никому!» Как ни в чем не бывало, продолжала боярышня, что это моя работа, а то мне покоя не будет от просителей. «Это короли просители», — пошутил посадник. «Ага, я про них», — улыбаясь, подтвердила она. «Им же сложно будет отказать, а ехать я никуда не захочу». «Да и с какой стати?» Посадник поскреб бородку, посмотрел на стену потом на Дуню, на ее отца, на епископа Коломенского Геронтия. Дуня следила за его взглядом и была уверена, что посадник едва удержался, чтобы не сказать «Эки у вас рожи». «Ну, ежели боярин Вячеслав не против?» — протянул он. Доронин был против, но пришлось взять паузу и подумать. Сейчас Дунька могла не только загладить свою вину, Кой была мала и больше по недоразумению, но все же была. Но и завязать полезное знакомство. Дружба с посадником пригодится и ему, и князю. Но это только если Дуняшка угодит. А она, как всегда, сделала громкое заявление. «Евдокия, а что ты хочешь сделать?» Строго спросил он, и все уставились на нее. Больше всех переживала хозяйка дома. Для нее разговоры про роспись стены и дальнейшее стало полной неожиданностью. «Это будет картина, но не красками написанная, а рельефная. Когда мы шли сюда, я заметила корзину с гипсовой смесью». «Это для стен», — вставила слово посадница. «Вот она мне понадобится. И довольно много. А еще пара ловких помощников или лучше рукастых помощниц». Также потребуется опора, чтобы мы с помощниками могли достать до верхней части стены. Боярышню все слушали внимательно, а потом Алексей Васильевич еще раз вопросительно посмотрел на Вячеслава Доронина. Его интересовало, насколько серьезно можно относиться к словам его дочери. Епископ Геронтий по случаю кое-что рассказал о ней, и сам тот факт, что он знает младшую Доронину, уже был удивителен. Но девчонка явно затеяла что-то невиданное. Не опозорят ли? Да и не хотелось, чтобы сама боярышня попала в просак. Славная все же от раковица. «Мы собирались погостить у бабушки Соломонии еще три седмицы, так что за это время я успею все сделать». «Погостили бы подольше», — заворчала боярыня Паснякова. «А то когда теперь увидимся?» если только на свадьбу Марии пригласите. «Конечно, пригласим», — быстро ответил Вячеслав и посмотрел на Харитона Алексеевича. А тот изобразил каменную статую, будто не слышал ничего про свадьбу. «Алексей Васильевич, боярыня Просковья, если моя придумка вам не понравится, то я несложно будет соскоблить со стены. А чтобы другие раньше времени не болтали и обо мне не знали, пока я творю стену можно прикрывать полотном мы сюда посторонних пускать не будем отозвалась хозяйка у нас есть еще один большой зал тогда договорились обрадовалась дуня потирая ладошки в которых проснулся зуд творчества я сегодня дома поработаю а завтра приду сюда и начну к завтрашнему готовить смесь «Нет. Завтра я сделаю разметку по всей стене. Мне понадобится только опора, чтобы везде достать». Больше разговаривать было не о чем, и все это почувствовали. Ученков начал прощаться, остальные поддержали его и потянулись к выходу. Возвращались молча. Зато в доме посадника тёк неспешный разговор, касающийся Дуни. Епископ молчал о жарких спорах в Москве которые начались как раз во время его отъезда. Главной темой было прощупать почву насчет объединения церкви. Князь провозгласил идею собирания русских земель воедино, и церкви следовало бы сплотиться, доставить одного владыка над всеми. Но об этом уже не единожды говорено, и посадника этой новостью не удивишь. Зато второй главной темой собора — Было решение сразу нескольких важных вопросов. Спорили о будущем церкви, станет ли она во главе княжества, подчиняя всех себе, или мерское оставит князю владеть обширными землями, или полагаться только на свой труд. И казалось бы, при чем тут маленькая боярышня? Да, вроде ни при чем. Как и в истории со старой княгиней ни при чем. Или когда иерархи собирались вместе, чтобы обсудить разрешение писать животных с выраженными эмоциями или нет. Ведь если котик на картинке улыбается, то подразумевается, что у него есть душа. А с другой стороны, надо ли воспринимать все так буквально? Но католики до сих пор яро спорят, у кого есть душа, а у кого нет. Знали бы они, с кого все началось. Обо всем этом. Коломенский епископ промолчал. Но рассказал о Дуняшкиной помощи молодому Кошкину, дурачке-якимке, росписи в монастыре и о своеобразном послушании для боярича Волка и Дорониной. «Мне кажется, что ты говоришь сразу о целой толпе маленьких отроковиц». «Напрасно сомневаешься, господин посадник», — насмешливо произнес собеседник. Я вот не успел приехать, а уже наслышана Заморской царевне с райскими яблочками, о массовой драке из-за снежной фигуры. А она еще недели здесь не пробыла. Погоди-ка, так заморская царевна! А ха-ха-ха-ха! Неужели? Знал, что народ у нас любит ради красного словца приукрасить историю. Но чтобы такую сказку придумать? -ха, -ха, -ха, ха Посадник смеялся громко, от души и до слез. «Уж как ему рассказывали про райское угощение, как рассказывали?» «А там девчонка малая была. Ну, пройдоха, ну и газа». «Так ты уверен?» Отсмеявшись, посадник обратился к своему гостю. «Что она украсит стену так, что короли позавидуют?» «У нас есть возможность на это посмотреть», — уклончиво ответил Геронтий. «А сам останешься? Службу будешь проводить?» «Останусь. А служба — мой долг». «Вот и ладно», — хлопнув ладонями по коленям, посадник пригласил за стол дорогого гостя. Дуня всю обратную дорогу обдумывала будущий барельеф. Она прекрасно осознавала свои силы и не замахивалась на тонкую работу, но в ее распоряжении был опыт многих поколений. Ей не раз приходилось видеть, как художники считанные минуты при помощи своих ладоней формировали крупные цветы из гипсовой массы или животных, горы, контуры строений. Это намного проще, чем рельефная резьба по дереву. К тому же неудачную попытку в этом виде творчества можно тут же разгладить и заново сформировать желаемое. Единственное, что требовалось в создании барельефа, это видеть и понимать толщину будущей картины. Дуня могла это сделать, будучи художником. По возвращении она переоделась и попросила проводить ее к стенам Кремля. Она долго прогуливалась, ища самый удачный вид. Ей хотелось найти точку, откуда будет видна часть защитной стены с башней, а за ними верхушки церквей и домов. Дома боярышня сразу же села зарисовывать то, что видела. Ее еле уговорили поесть. Рано утром Дуня вновь отправилась к выбранной стороне Кремля и долго крутилась там. Когда настало время ехать к посаднику, то она уже четко представляла, что будет делать и как. Масштаб работы ее не пугал. Если ей выделят толковых помощников, то основное время будет уходить на сушку рельефа. Дуня загорелась отразить на стене посадника дух Пскова, а это, по ее мнению, был Кремль. С разметками на стене она справилась быстро и снова села за стол, чтобы детальнее составить план будущей картины с учетом размера стены. Она совсем немного подрегулировала состав штукатурки и вовсю начала использовать двух выделенных ей помощниц. Девушки взяли на себя самую тяжелую работу, а Дуня руководила, подправляла, создавала нужные штрихи, и день за днем выстраивался барельеф. Епископ Геронтий с интересом наблюдал за боярышней и записывал весь ход работ. А траковица всё делала быстро и все время подгоняла помощниц. Словно гналась за убегающими мыслями. Доронина была поглощена работой, и священник видел в ней огонь вдохновения. Он даже посмеялся на жалобы дворни посадника, что девчонка во второй день пребывания в его доме вихрем прошлась по кухне, Собирая бронзовые и серебряные лопатки для паштета, масла или икры, не слыша ничего. Она вся была поглощена будущей картиной. А починковы продолжали присматриваться к Маше. Они пригласили Вячеслава с семьей на охоту. Для Маши это было испытание. Но, кажется, она с честью прошла его. Отца еще не раз пригласили на охоту другие бояре. Но Маша оставалась дома. Она старательно вела себя тихо и целыми днями вышивала рубаху для свекрови, которую невестка должна будет вручить свекрови на второй день свадьбы, чтобы та надела ее и похвасталась перед гостями. Мария надеялась, что Пестене и Едвиговне расскажут о ее стараниях, и она оценит это. Очень шумно прошел процесс снятия гипса с Афанасия. Снимали всем двором, а потом долго любовались бледной ногой, выспрашивая боярина, что он чувствовал раньше и сейчас. Боярич Семён Волк целыми днями пропадал в городе, подсчитывая храмы, священников, торговые компании, корабейников и прочее-прочее. Он все теперь считал, записывал и с удивлением открывал для себя мир, видимый только когда смотришь записи и подсчеты. Дуняшка пояснила ему, что он открыл у себя логическое мышление и развивает его, выстраивая цепочки размышлений из видимых всем фактов. Семён был заворожён этой способностью и никак не мог остановиться. Освобожденный от гипса Афанасий, стал сопровождать Дуняшу вместе с Гришкой, когда Вячеслав был занят делами семьи. Светланка проинструктировала его, что надобно следить за тем, чтобы девочку вовремя кормили в гостях, провожали по надобностям и видели, что у нее есть защитник. Боярин Афанасий и так был благодарен Дуняше за лекарское искусство, за изменение внешности и за Светланку. А тут еще любимая женщина за нее просила. Вот он и отнесся очень серьезно к своим обязанностям. Сначала Афанасий скакал на одной ноге, опираясь на костыль, и тщательно отслеживал родение слуг по обеспечению Дуняши всем потребным. Отец Геронти опросил его на предмет лечения и даже попросил принести сломанный кусок гипса. Потом Афанасий ходил уже на своих двоих. Многочисленные обитатели дома посадника проявляли к нему уважение и с интересом слушали, как ему накладывали гипс и для чего, как он разрабатывал ноги и почему сейчас норовит все время ходить, что невместно для боярина. Все остальные потихоньку занимались своими делами, и незаметно пролетела неделя, потом следующая. И, наконец, Дуня объявила родне — что управилась со взятыми на себя обязательствами. «Алексей Васильевич обещал мне, что пригласит вас всех посмотреть», сияя, сообщила она собравшейся в полном составе семье. «А ему понравилось то, что ты сделала?» заволновалась Милослава. «Не знаю. Он только первые дни ходил и смотрел, а потом нарочно не смотрел, чтобы приятно удивиться». Радостно сообщила Дуня. «А если ему не понравится?» Оглядываясь на Соломонию, встревожилась мама. «Сегодня узнаю!» Беспечно сообщила Дуняша и побежала. Она была довольна своей работой, но, конечно же, переживала, что скажет посадник. В конце концов, уже бывало, что вдруг находились неучтенные ею обстоятельства, Ее шедевры ругали. Хорошо, хоть Геронтий, как представитель церкви, не выдвинул возражений, и кажется, весьма одобрительно посматривал на нее.